Глава двадцать вторая Жан-Ги изучал распечатку. «Господи Боже!» — сказал он и посмотрел в безмятежные глаза генерального менеджера Георга Пятого. «Вы столько берете за кофейник с кофе?» «Сюда входит обслуживание», — пояснила Жаклин Билан. Она пришла к ним в номер Стивена по просьбе Гамаша и принесла с собой счет за услуги, тоже по его просьбе. — Несколько сколько людей заказывают этот кофе? — спросил Бувар, чуть не срываясь на писк от потрясения. — И сколько порций в кофейнике? Вы видели сумму, патрон? Слава богу, что у Стивена есть на это деньги. — Да, — ответил Арман, не потрудившись сказать Жану Ги, что оплачивают счет они с Рейн-Мари. Впрочем, он отговорил Бавуара заказывать клубный сэндвич. «Смотри», — сказал Гамаш, ведя пальцем по первой страничке счета, а потом переворачивая ее. Таких страничек было три. Стивен ел у себя в номере один в течение десяти дней. Но взгляни сюда. Он показал на вчерашний день ближе к вечеру. Выставлен счет за два пива. «Обычный заказ Стивена — аббатское пиво «Лефе». «У него была компания», — сказал Жан Ги, изучая счет. «Пиво было заказано после его ухода из Лютэции в четыре часа и до его встречи с нами в Жувениль». «Да». По меньшей мере, часть времени он потратил на это. Гамаш повернулся к мадам Билан. Он сделал запись о приходе Плеснера перед ужином. Гамаш достал ежедневник Стивена для проверки и тут же получил подтверждение. А.Ф.П. Александр Фрэнсис Плесснер. «У вас есть камера наблюдения?» — спросил Жан Ги у генерального менеджера. «Да, много. Повсюду, кроме самих номеров. Нам нужно будет посмотреть записи». И «Я попрошу помощника принести мой ноутбук, и мы сможем посмотреть прямо здесь». — сказала она, понимая их потребность в приватности и быстроте. Она позвонила. «Вы знаете некоего Александра Плеснера?» — спросил Бувар. «Нет. Инспектор ведущей следствия показывал мне фотографию». Она сделала паузу. «Он?» «Значит, он у вас не останавливался?» — спросил Гамаш. «Нет, я проверила». Никто по имени Александр Плеснер у нас не останавливался. Но, конечно, он мог приходить как посетитель. Ни Бывар, ни Гамаш не упомянули, что фактически Плеснер был гостем отеля и останавливался в этом самом номере. — А как насчет Эжени Рокбрюн? — спросил Бывар. — Главы ХГС Инжиниринг? Я слышал о ней, но мы никогда не пересекались, хотя я и пыталась. — Зачем? — спросил Гамаш. — Мне нравится ее бизнес. Их счет составил бы сотни тысяч евро в год. — Но у вас его нет? — спросил Бувар. — Их счета я имею в виду? — Нет. В это время раздался стук в дверь, и в номер вошел молодой человек с ноутбуком. Мадам Билан, усевшись за длинный обеденный стол, открыла компьютер и вошла в систему. — Какой день и время вас интересует? — — спросила она. — Вчерашний, — ответил бувар и сел рядом с ней, чтобы видеть экран, начиная с четырех часов. — У нас много камер, — пояснила она, стуча по клавишам. — Даже если вы знаете дату и время, у вас может уйти несколько часов на просмотр всех записей. — Только главный вход, — попросил Гамаш. Не прошло и минуты, как появилось изображение с тайм-кодом. Несколько минут они смотрели с удвоенной скоростью. Люди входили и выходили, их дерганые движения выглядели комично. Наконец Бывар сказал «Стоп! Чуть назад! Вот!» Изображение замерло. Стивен. Время 4.53. Арман наклонился ближе к экрану. У Стивена был изможденный вид. Более усталый. — подумал Гамаш, — чем в ту минуту, когда они расстались. Видео снова было включено. Стивен вошел в вестибюль в стиле ар-деко и исчез из виду. Он был один. «Мы можем посмотреть, куда он пошел?» — спросил Гамаш. Мадам Билан еще несколько раз ударила по клавишам. Им удалось проследить перемещение Стивена по вестибюлю, затем по коридору направо. Через большой открытый зал, где элегантно одетые мужчины и женщины попивали дневной чаек или что-то покрепче, Стивен огляделся, прежде чем отправиться к лифтам. Мадам Билан перешла к камере, расположенной перед его номером. Двери лифта открылись. Стивен вышел из кабины и исчез в своем номере. — Вы не могли бы вернуться назад, к лифту? — спросил Гамаш. — Мадам Билан вернулась. «Остановите, пожалуйста», — сказал Гамаш. На экране замерло изображение Стивена. Он был один в кабине лифта. Арман понял, что никогда прежде не видел своего крестного в те моменты, когда тот думал, что на него никто не смотрит. И теперь перед Гамашем был очень старый человек, мрачный, уязвимый, исполненный решимости, испуганный. Гражданин из Калле в лифте отеля Георг Пятый. — По-вашему, это хорошая идея, месье? — спросила Ирена Фонтен. — Взять все? Клод Дюсо улыбнулся ей, возвращая предметы в коробку. — Мы просмотрели все ни один раз и ничего не нашли. Возможно, месье Гамаш что-нибудь найдет. Я подозреваю, что он заметит, если чего-то будет не хватать. Даже этого. Он поднял болт и бросил его в коробку. «Нам нужно вернуться к главному входу», — сказал Бувар, «Посмотреть, кто еще прибыл. Кого ждал Стивен? Ведь для кого-то же он заказал второе пиво». Они снова принялись смотреть запись. Видели гостей, посетителей, сотрудников отеля, входящих и выходящих, и, наконец, увидели его. Пять двадцать шесть. В вестибюль гранд отеля уверенно вошел Александр Плеснер с сумкой через плечо. Вероятно, он прямо из аэропорта, сказал Бувар. Они увидели, как служащий отеля остановил Плеснера, и пожилой мужчина стал что-то объяснять ему, показывая в сторону бара. Служащий кивнул и проводил его взглядом. Ваша служба безопасности? — спросил Гамаш. — Да, частная фирма, очень хорошая. Они обучены вести себя вежливо и обезвреживать убийц. Бувар вскинул брови. — Такое часто случается? — Было один раз. И две попытки похищения. А еще у нас нередко появляются протестующие. Наши клиенты богатые и могущественны. Мы серьезно подходим к вопросам безопасности. — Готов подтвердить. — сказал Гамаш. — Ваши люди быстро появились здесь, чтобы выяснить, кто мы такие. — Да, но недостаточно быстро. Мы проверяем этот случай. Если бы вы намеревались совершить какое-нибудь зло, возможно, это сошло бы вам с рук. Но, глядя на этого мужчину, она понимала, как он и его жена прошли мимо охранников в вестибюле. Вид у него был властный и вызывающий доверие. Охрана увидела в нем своего человека. Нужно было обладать незаурядными способностями, чтобы заподозрить его. И не просто заподозрить, но еще и остановить. А второй? Она посмотрела на Абвуара. «Красивый», — подумала она, — «но было в нем что-то дикое». Словно он только прикидывался цивилизованным. Да, его бы остановили, хотя, если бы ему нужно было пройти, он бы, несомненно, сделал это. Разве что его проход не был бы ни тихим, ни красивым. На экране снова был Плеснер, прошедший тем же путем, что и Стивен. Через минуту он уже входил в номер. Мадам Билан включила быструю прокрутку. Принесли пиво. Тайм-код показывал 714. Когда дверь открылась, и Плеснер вышел из номера, Стивен сказал ему что-то у дверей. Они попросили увеличить изображение. — Похоже... — Бавар наклонился к монитору. — Он сказал... — Удачи. Остальное не могу разобрать. — Месье Горовец говорит... «Пришли мне сообщения, когда это будет у тебя в руках». Они посмотрели на мадам Билан, и та объяснила. «На моей работе нужно уметь читать по губам». «Стивен за ужином все время проверял телефон», — сказал Жанги. «Теперь ясно, почему». Гамаш вспомнил, что Стивен держал телефон в руке, когда его сбила машина. Факт потери карты памяти был тем более прискорбен, что они не могли извлечь из него полученные послания. Успел ли Плеснер переслать сообщение, прежде чем его убили? Они проследили на экране выход месье Плеснера из отеля и к своей смерти. Гамаш нахмурился. Его всегда трогало, когда он видел последние снимки человека. Независимо от того что ожидало этого человека они продолжили наблюдение, но следом за плеснером никто не вышел на наружной камере они увидели швейцара который жестом подозвал такси машина подъехала и плеснер сел в нее в семь пятьдесят три появился сам стивен он переоделся в немного более строгий костюм перед тем как сесть в такси он проверил свой телефон. «Есть ли способ выяснить, не была ли запись изменена?» — спросил Гамаш. Генеральный менеджер удивленно посмотрела на него, но спорить не стала. «Да, есть генератор тайм-кодов. Если запись редактировали, то при перезагрузке в этом месте будут некоторые колебания. Время будет казаться верным, но изображение слегка замедлится, чтобы компенсировать вырезанный кусок». «Не могли бы вы проверить?» «Это займет несколько минут». Пока мадам Билан выполняла его просьбу, Жанги достал свой телефон, и Арман кивнул. Оставив ее в гостиной, они прошли в кабинет наверху. Арман закрыл дверь, и Жанги включил запись исчезающих писем. Рейн-Мари ответила на звонок мгновенно. «Они?» «Нет, мама, еще не началось». Последнюю неделю стоило ей позвонить матери, как та спрашивала, что, уже началось? Но ты не могла бы приехать. — У вас там все в порядке? У тебя все хорошо? — Да, но мне нужно показать тебе кое-что. — Сейчас буду. Рейн-Мари надела пальто и бросила на середине подготовку к ужину с дюссо. Переписка между боссом Бувара, король госсета и инженером люксембургского проекта была полна двусмысленностей. «Вот, смотрите», — сказал Бувар. «Она тут пишет. Нам нужно проявлять осторожность. Мы не должны допустить, чтобы что-то пошло не так. Это может значить что угодно. Может означать, например, что существует некая операция прикрытия. Или наоборот», — возразил Гамаш. Это может означать, что все планы, семьяры безопасности выполняются в соответствии с проектом. Он покачал головой. Вернись, пожалуйста, к предыдущему письму. Они склонились над экраном телефона, но текст на записи оказался нечетким. Похоже, они говорят о чем-то уникальном. Гамаш показал на одно из слов. Вроде бы это «не». «То есть она пишет, что что-то вовсе не уникальное?» «Трудно сказать. Но, опять же, ее адресат может вести речь о чем угодно. О погоде, например. Или о каком-нибудь правительственном чиновнике, который был полезен». Гамаш сделал долгий глубокий вдох, затем выдохнул, снял очки и шагнул назад. «Нужно отправить это Лакост в Квебекскую полицию». Они смогут прочесть. В этот момент мадам Билан крикнула снизу. «Нашла кое-что!» Рейн-Мари прочитала электронное письмо из офиса Анни об отношениях их юридической фирмы с Александром Фрэнсисом Плеснером. Потом она посмотрела на дочь. «И что нам делать?» — спросила Анни. «Поговорить с ним?» Рейн-Мария отрицательно покачала головой. «В полицию нам идти нельзя!» — сказала они взволнованным голосом. «Да, конечно. По крайней мере, это было очевидно. Нужно сообщить твоему отцу. И Жануги!» «Да. У вас двоих есть какие-то планы на вечер?» «Нет». «У нас будут гости. Я пригласила на ужин префекта полиции и его жену». «Мы тебе позвоним, когда они уйдут». Гамаш и Бавуар уставились на экран ноутбука. «Вот», — сказала мадам Билан. «Им пришлось посмотреть запись три раза, прежде чем они увидели то, что видела мадам Билан. Едва заметное колебание. И если я замедлю прокрутку, то вы увидите, как она перескакивает на одну и одну сотую секунды». — В этом месте и сделана склейка. — На всех камерах? — спросил Бавар. От напряжения у него чуть не образовалось косоглазие, и ему пришлось широко открыть глаза, а затем зажмуриться, чтобы восстановить нормальное зрение. — Нет, только на тех, что в лифтах и перед номером месье Горовица, потом на тех, что в вестибюле и в баре галерея. — А что случилось в галерее? — спросил Жанги. «Ведь что-то случилось?» «Вчера в...» «Около пяти часов», — ответила мадам Билан. «На это время и приходится корректировка». «Кто же мог это сделать?» — спросил Гамаш. «Кто имеет допуск и возможности?» «Ну...» — она сняла очки. Глаза у нее были затуманенные и усталые. «Очевидно, что я могла...» «Но я ничего такого не делала. Записи хранятся в виртуальной библиотеке. Наша служба безопасности отвечает за их хранение. К несчастью, там, где присутствует человеческий фактор, ничто не может быть защищено на все сто процентов». «У вас есть своя частная служба безопасности», — сказал Бувар. «Они могли это сделать?» «В принципе, да. Они многое умеют». «Кибербезопасность — тоже зона их ответственности. Теперь вопросы не решаются одними лишь мускулами». «Кто их готовит?» — спросил Бувар. «Моссад. Русский спецназ», — с улыбкой ответила мадам Билан. «У них лучшие кадры, а когда они заканчивают службу там, мы нанимаем их здесь». «А ПНЖ?» — спросил Гамаш. «Да, предпочтительно», — сказала мадам Билан нам они особенно интересны потому что французский у них родной и они хорошо знают париж есть ли какая то возможность узнать сколько было вырезано и восстановить запись спросил жанги не уверена сказала она такого в моей практике никогда не было попробую выяснить бон сказал гамаш вы не можете сделать копии того, что мы имеем на данный момент, чтобы и это не пропало. — Я их уже скопировала, старший инспектор. Пришлю вам ссылку. — Мерси. И, пожалуйста, никому не говорите. — Следователи из префектуры могут поинтересоваться. Удивлена, что они до сих пор этого не сделали. Гамаш и Бувар тоже были удивлены. — Вы можете показать им все, не выдавая добровольно эту информацию? — спросил Бавар. Мадам Биланд подумала и кивнула. — Однако, если меня спросят напрямую, придется сказать. — Понятно. Но держите это при себе, если сможете, — сказал Гамаш. — Как называется фирма, которая обеспечивает вам безопасность? — Секюрфорд. — Знакомое название, — сказал Гамаш. — Полицейский из квартиры Стивена, — подсказал Жанги. Гамаш кивнул. «Да». Следователь на месте преступления спросил Жана Ги, не поступил ли он в секюр Форт. Очевидно, эта фирма была широко известна среди парижских полицейских. После ухода мадам Билан Гамаш посмотрел на часы. Почти шесть. Гораздо позже, чем он думал. «Нам пора», — сказал он. «Я забыл задать ей один вопрос», — спохватился Бувар. — Мы можем по пути заглянуть к ней, — предложил Арман. — Да это не так уж важно. Просто меня удивило, что в Георгии Пятом используют мебель из Икея. — Откуда ты это взял? Бувар с удивлением посмотрел на тестя. — Вы что, никогда не собирали книжный шкаф или письменный стол от Икея? — Вообще-то собирал. Для Даниэля я никогда не поступили в университет. Конструкция умная, но нас чуть с ума не свела. Тогда вы должны были узнать, гаечный ключ и болты. Они из Икеа. Они уже подошли к двери, но Арман остановился, развернулся и пошел вверх по лестнице в кабинет. Бувар последовал за ним. «Это явно не Икеа», — сказал Арман, и Жан Ги согласился с ним. «Это был превосходный оригинальный письменный стол», в стиле Людовика Пятнадцатого. Арман вытащил ящик и осмотрел его снизу, но там ничего не было. «Вы когда-нибудь находили какие-то вещи, приклеенные к днищу ящика?» — спросил Жанги. «Нет, но было бы здорово найти, правда? Например, записку со словами «Убийца это!» Гамаш засмеялся. — Похоже, нам предстоит нелегкая работа. — Вы хотите сказать, что работать буду я, а вы — сидеть на скамейке и потягивать перно? — Господи помилуй, юноша! Чего это ты начитался? Перно! Ни разу в жизни не пил. А вот хорошее светлое пиво... — он посмотрел на бавуара. — Не заняться ли тебе чем-нибудь полезным? — Идемте, старец. Я должен отвезти вас домой, к жене. А я тебя, к твоей. Бавуара это не обманула. Сидя в такси по дороге домой, он видел, как Арман смотрит в окно на широкий бульвар, по которому они проезжают. Брови его почти сошлись на переносице. Думает. Всегда думает. Хотя не думы оставили морщины на лице тестя. Их оставили... Чувства. Затем Арман встрепенулся и отправил несколько электронных писем, включая, как заметил Жанги, одно домой, их соседки по трем соснам, Клари Морроу. Наверное, проверял, как там поживают его собаки и странное существо, малютка Грейси. Бабар тоже достал телефон и посмотрел, что пришло ему за это время. Арман вышел у больницы а Бувар поехал дальше, домой. Проведя несколько минут со Стивеном, рассказав ему о новостях и о прошедшем дне, Арман надел пальто, повязал шарф на шею и вышел на свежий воздух в яркий Париж субботнего вечера. Вокруг него молодые пары, держась за руки, спешили в пивные бары или в свою крохотную квартирку в доме без лифта, в горячей тарелке и маленькому столику у окна, к кровати... И к Парижу. Ко всему, что они могли хотеть. «О да», — подумал он, — «я это хорошо помню». У собора Парижской Богоматери Арман задержался, пытаясь за лесами разглядеть прекрасный фасад. Он видел большое окно розу, удивительным образом уцелевшее во время пожара. За лесами оно напоминало гигантский третий глаз смотрела без отдыха на город Света и его обитателей, но заглядывала и внутрь, в их побуждения, их характеры, их сердца и души. Арман подумал, не из-за этого ли в Великом Соборе случился пожар? Потом он сделал звонок, который ему не хотелось сделать. «Миссис МакГеликади?» «Нет, он по-прежнему с нами, да» но мне нужно узнать кое-что. Содержание завещания Стивена. Он выслушал ее возражение и тихо сказал, я согласен, это ужасно, что я об этом спрашиваю, но мне необходимо знать. Да, я подожду. С заходом солнца похолодало. На фоне мягко переливающегося розового неба Вырисовывались шпили, памятники, музеи. — Уи, я здесь, слушаю. Он выслушал ее и поблагодарил. Опустил голову и вздохнул, а потом поднял взгляд к окну розе. Вернувшись домой, Жанги сразу понял, что они нервничают. — Что случилось? Началось? На последнем слове он дал петуха. — Нет. «Мне кажется, кто-то следит за нашей квартирой, Жанги!» В три быстрых шага он подошел к окну. Там не было ничего подозрительного, но уже темнело, и в тенях между домами могло скрываться что угодно, включая и людей. «Для твоей защиты выставлен полицейский. Может быть, это он? Но я проверю, чтобы знать точно». Они в окно видела, как ее муж перебежал на другую сторону узкой улицы. Он заглядывал в проулки, открывал двери домов. Потом он посмотрел на окно, в котором стояла они, и отрицательно покачал головой. «Ничего», — подтвердил он, вернувшись, — «даже этого чертова флика нет». «А зачем нас защищать?» «Для дополнительной безопасности». «Знаешь, ты ведь типа важная персона!» Она улыбнулась. «Извини. Наверное, мне уже мерещится». «Ну, ты не одна такая, кому мерещится», — сказал он, прижимая ее к себе. Следующие ее слова донеслись до него, приглушенные его курткой. «Есть кое-что еще. И это мне точно не мерещится».